Глава 18. Через неделю я почти готова признать, что Марк, как всегда, оказался прав. Жить с ним и правда не такая уж плохая идея. Каждое утро я просыпаюсь от божественных запахов из кухни. Это Зимин заваривает для меня травяной чай, себе готовит кофе. А ещё до того, как я успеваю встать с кровати, курьер доставляет свежие круассаны из булочной неподалёку. К тому моменту, как я очищу зубы и выхожу из своей спальни... Марк, как правило, свежий и бодрый после утренней пробежки и души решает деловые вопросы, расхаживая по квартире с прижатой к трубкой. И всякий раз при взгляде на него в домашней футболке и спортивных штанах у меня сохнет во рту и в приступе аритмии заходится сердце. Необъяснимая аномалия, с которой я уже почти смирилась. Сегодня тоже такое утро. Пахнет кофе издобой. Из-за прикрытой двери доносится приглушённый голос Марка. Но что-то всё же иначе, нет привычной утренней тошноты, а в животе урчит от голода. Кажется, я прямо сейчас готова проглотить всё содержимое холодильника. Перекатившись на левый бок, приподнимаюсь на локте, а затем осторожно спускаю ноги на пол. Со стороны, наверное, то ещё зрелище. Живот за ночь будто ещё вырос. Даже страшно представить, что меня ждёт через месяц, и тем более через два, ближе к родам. Неторопливо передвигаюсь по комнате, чтобы немного расходиться. Я останавливаюсь около зеркала, в отражении которого меня приветствуют лицо и взломаченные волосы. Кто там говорил, что беременность украшает девушку? Явно не мой случай. В ванной я умываюсь, расчесываю волосы, наношу крем и зачем-то подкрашиваю ресницы. Не то, чтобы меня заботило, что подумает Марк. Просто для себя, конечно. Я хочу быть красивой для себя. Доброе утро. «Выспалась», — спрашивает Зимин, когда я показываюсь в дверях кухни. Поймав мой хмурый кивок, деловито выставляет на стол заварочный чайник и мою чашку. Да, за неделю пребывания в его квартире я успела обзавестись своей чашкой, своим стулом и даже своим пледом, под которым прячусь, когда смотрю телевизор в гостиной. «Привет», — забираясь на барный стул двигаю к себе чашку и удивлённо замираю, когда замечаю сковороду на зажжённой плите. «Это что у тебя, блины?» «Панкейки», — бодро отвечает Марк, переворачивая румяный блинчик. «Причём делает это так технично. Не знала бы его, подумала бы, что для него это привычное дело». «И давно ты научился готовить? Насколько я помню, раньше у тебя с этим были некоторые трудности». «У меня были трудности, потому что я не читал рецепты целиком», — усмехается Зимин. «Да и необходимости в этом не было». «А сейчас есть?» — зачем-то спрашиваю я. «А сейчас есть», — подтверждает Марк, встречая мой взгляд и удерживая его чуть дольше, чем обычно. Будто немой диалог происходит между нами в этот миг. Личный, очень глубокий. В конце концов, Зимин отворачивается, чтобы перевернуть очередной панкейк. Я же ощущаю, как по телу разливается тепло, а щеки покрываются румянцем. Чтобы сбить возникшую неловкость, прочищаю горло и говорю. «Я завтра планирую съездить к маме». Делаю паузу, переводя дыхание. «Давно её не видела». Марк кивает. «В первой половине дня мне нужно поработать, а после обеда могу отвезти тебя». «Я беременная, а не больная», — напоминаю я. Но на самом деле за последнюю неделю я уже привыкла к его постоянной заботе. Даже не знаю, как обходилась без неё раньше. «Я это знаю, Ари. Это просто предложение». Марк делает глоток кофе из своей кружки. «Если хочешь поехать с утра, водитель отвезёт тебя, а я вечером заберу». Пока я раздумываю над его предложением, мужчина ставит передо мной тарелку с двумя панкейками и отдельно баночку джема. Глядя на всё это, я то и дело задаюсь одним и тем же вопросом. «Чёрт возьми, а передо мной точно Зимин?» «Спасибо. На здоровье». Отзывается мягко, будто бы невзначай касаясь моего плеча. «Знаешь, я подумала, мне нет смысла ехать к маме рано». Говорю тихо. «После обеда будет отлично». Договорились. Намазываю блинчик джемом, вонзаю в него зубы и едва не мычу от удовольствия. «Марк, это очень вкусно». «Рад, что нравится». Улыбается он. «Не могу поверить, что это твоих рук дело». Всё же добавляю с лукавым смешком. «Марк Зимин домохозяин. Кто бы мог подумать?» Вряд ли даже я сам мог. Он смеётся, проделывая со своим панкейком то же, что и я со своим. У него такой красивый смех, думаю я, и тут же невольно вздрагиваю. В этот миг в моём животе просыпается наш футболист. «Ай, тише, спокойнее, кроха!» Папочку услышал. «Он рядом». Марк, не спрашивая разрешения, сокращает расстояние между нами и кладёт ладонь мне на живот. Но малыш как будто чувствует присутствие отца и затихает. В ожидании очередного толчка Зимин не убирает руку, пристально рассматривая меня при утреннем свете. «Красивая очень Ариана», — откашлившись хрипло произносит Марк. И тут же в животе, отзываясь на его голос, активничает малыш. Толкнул мой маленький боец. «Такие необычные ощущения». «Да, очень», — громко сглатываю. Марк, не отводя глаз, смотрит на мои губы, медленно приближает своё лицо к моему. Если бы я захотела, могла бы уклониться. Но всё дело в том, что я совсем не хочу этого. Я хочу Марка. Хочу чувствовать теплоту его рук, напор его губ, мягкость его прикосновений. Поцелуй обрушивается на нас лавиной, обнажая самые сокровенные чувства, спрятанные глубоко внутри. Марк целует меня сначала мягко и нежно. потом настойчиво и страстно. И вот уже я сама подаюсь вперёд, обнимая его за шею, углубляю наш поцелуй. Искра между нами превращается в бушующее пламя, и с каждой новой секунды я всё хуже себя контролирую и всё теснее прижимаюсь к нему. Звонок мобильного в тишине кухни звучит отрезвляюще громко. Я отскакиваю от Марка. Непроизвольно бросаю взгляд на телефон, лежащий экраном вверх на столе. Марк чертыхается. У меня внутри всё холодеет. На экране светится женское имя. Кто бы мог сомневаться? Хочешь меня о чём-нибудь спросить? Напряжённое молчание, в котором мы с Марком проводим большую часть времени в дороге к дому мамы, приживает его тихий вопрос. Нет. Летит в него короткий ответ. Короткий и острый, как стрела. Я его ненавижу. Ладно. Не ненавижу, но злюсь. Злюсь на то, с какой лёгкостью он обводит меня вокруг пальца, заманивает сладкими улыбками и речами. И я забываю, какой он на самом деле. Бабник им. Бабник. Никогда не изменится. Марк вздыхает, переключает рычаг скорости, молчит с минуту, прежде чем снова начать говорить. «Ариана, я мог бы тебе сказать, что с этой женщиной меня никогда ничего не связывало. Но это было бы неправдой. а я терпеть не могу лгать. Он выразительно морщится. Поэтому, когда я говорю, что она в прошлом, мне хотелось бы, чтобы ты мне верила. Меня не касаются твоей связи. Отрезаю холодно, в защитном жесте складывая на груди руки. «Тогда чего ты бесишься?» — в тон мне спрашивает Марк. «Говоришь, что тебе всё равно, а сама исходишь злобой и ревностью. У тебя не сходятся концы с концами». «Как прекрасно, что у тебя всё замечательно сходится!» Вспыхиваю я, как только он упоминает о ревности. «Я его не ревную, я просто... Я просто больше не хочу ничего знать о его похождениях. Хватит!» За годы, которые я была безответна в него влюблена, насмотрелась на всю оставшуюся жизнь. Резко затормозив перед красным светофором, Зимин поворачивается ко мне. И хотя я принципиально не смотрю на него, чувствую пронзительный взгляд зелёных глаз на своём лице. «Ариана, у меня, как и у всех, есть прошлое. Обижаться на него бессмысленно». Говорит подчёркнуто спокойно, но я прекрасно понимаю, что внутри него бурлит котёл негодования. «Я не обижаюсь, Марк». «А что это тогда за демонстрация?» Я тоже вздыхаю и впервые за долгое время позволяю себе повернуться и посмотреть на него. «Я просто не хочу. Не хочу». «Сзади нас сигналит машина, потому что давно горит зелёный». Марк глухо ругается давить на газ, но ровно столько, сколько ему требуется, чтобы доехать до ближайшей обочины. «Итак, чего же ты не хочешь?» «Как ему объяснить, стоит ли вообще?» Звонок неизвестной мне женщины по имени Катрина в разгар нашего с Марком поцелуя на кухне лично я восприняла как знак свыше. Знак, что связываться с ним — ошибка. Что люди не меняются. что, позволив этому человеку снова проникнуть в мое сердце сейчас, я обрекаю себя на страдания в будущем. Любить его, растить его ребенка, быть рядом, но знать, что он мне не принадлежит? Разве это не один из видов мучительной агонии? Пусть даже отношения с этой конкретной Катриной у Марка действительно в прошлом. Сколько еще таких Катрин, Лейл и других прекрасных женщин в мире, с которыми у него есть настоящее может быть, будущее? Я просто поняла, что не хочу, чтобы наши отношения менялись, Марк. Говорю тихо. Мы живём вместе, да. У нас будет ребёнок, да. Но какие-то другие отношения между нами, кроме партнёрских, я хочу избежать. Просто потому, что увидела, что мне звонит женщина? Он хмурится, я вижу, что он отчаянно хочет понять ход моих мыслей. Нет, не просто поэтому. Тогда в чём причина? Потому что я люблю тебя, ты никогда не полюбишь меня. а быть с тобой на других условиях разобьёт мне сердце. «Марк, что ты от меня хочешь?» — вспыхиваю я. «Я приняла решение. Не хочу и всё». «Ведёшь себя, как капризный ребёнок». Он смиривает меня потемневшим взглядом, усталым движением трёт переносицу. Он не понимает. Не понимает, а я не готова ему объяснить. «Мама нас ждёт». Напоминаю я в попытке сдвинуть этот бессмысленный разговор с мёртвой точки Зимин поджимает губы в раздражении сопит, но больше не пытается выжить у меня правду. Выкручивает руль и плавно вливается в поток машин на дороге. Из-за обеденных пробок и остановки на «Поговорить» путь до семейного особняка Крестовских, в котором я прожила большую часть жизни, занимает в два раза больше времени, чем обычно. А мне так хочется скрыться от Марка, так хочется покинуть замкнутое пространство автомобиля, в котором между нами столько невысказанного. Но когда машина тормозит перед домом, моя я берусь за ручку двери, Зимин останавливает меня коротким. Ари. Что? Я не знаю, как это всё делается. Я не знаю, что говорить в подобных случаях и как себя вести. Просто потому, что раньше я никогда не оказывался в ситуациях, даже отдалённо напоминающих нашу. Марк растерянно смотрит на меня, а я, поражённая чувствами, которые отражаются на его красивом лице, не могу сдвинуться с места. Но я точно знаю одно. Честность для нас с тобой — единственный выход. Если бы ты задавала вопросы, я бы на них отвечал. А так получается, что ты что-то в себе копишь, что-то додумываешь, а потом делаешь какие-то выводы, которые зачастую не имеют никакого отношения к действительности. Марк, я... Сейчас просто послушай, ладно? Не в силах ни возразить, ни отвести от него глаз, просто киваю. «За полгода, которые я провёл в Москве, я многое понял. Точнее, думал, что понял. Но по-настоящему у меня глаза открылись, когда я вернулся и увидел тебя, беременную нашим ребёнком». Он вздыхает, ерошит волосы. «Ты права в том, что я хочу ребёнка. Но хочу я не только его, тебя тоже. Не потому, что мы теперь связаны им, а потому что ещё до него. Чёрт возьми, Ариан, я всегда тебя хотел». Знал, что нельзя, но хотел. В Москве я пытался. Он тормозит, мечет в меня сумрачный взгляд. Всё не то. У меня нет никого. женщины и любовница. Катрина звонила, потому что узнала, что я в Милане. Но раньше я сам искал с ней встреч, а теперь не хочу, понимаешь? Я не хочу никого, кроме тебя. Мне нужна ты. И я хочу быть с тобой. У нас будет ребёнок, и мы можем попытаться... Его голос затихает, и глаза находят мои. «Прости за этот сумбур, но так уж есть. Я не могу обещать тебе, что на горизонте не появится какая-то женщина из моего прошлого. Но я хочу, чтобы ты запомнила раз и навсегда. Мне нужна ты». Потрясённый его признанием, я хлопаю глазами, не в силах вымолвить ни слова. Пытаюсь осмыслить слова Марка, но поверить в то, что он обещает мне верность, не могу. Это же Марк. Он красивый, харизматичный, обаятельный. Он может получить любую, зачем ему я одна. Особенно если учесть, что сейчас, на седьмом месяце беременности, я мало чем могу его заинтересовать. «Не молчи», — просит он мягко. «Ты лишил меня дара речи», — шепчу честно. «Ты постоянно это делаешь, так что мы квитом», — с мрачным смешком отвечает Марк. «Извини, лепечу я». «Это ты меня, извини, ладно?» Он протягивает руку и касается кончиками пальцев моей щеки. «Не нужно было всё это на тебя вываливать перед домом твоей мамы. Но я ждать уже не мог. Чувствовал, что ты отдаляешься, а я... Мне это не нравится. Я рада, что ты сказал. То есть мы понимаем друг друга?» Я киваю. «Вопрос-ответ Арина», — повторяет Марк. «Если ты в чём-то сомневаешься, тебя что-то тревожит». Ты не убегаешь и не закрываешься от меня, а просто спрашиваешь. Договорились. Снова кивок. Ну, вот и умница. Марк мажет подушечка большого пальца по моей нижней губе. Его взгляд темнеет. Сейчас я почти готова умолять, чтобы он меня поцеловал. Пойдём. Твоя мама наверняка видела, что мы подъехали. Покинув машину, Зимин обходит её и открывает для меня дверь. Подает руку, мягко тянет к себе, помогая выйти. И сразу не отпускает. Держит меня за талию, ищущим взглядом скользит по моему лицу. А я так люблю его. Так благодарна ему за откровенность, которую он высказал мне в машине. Что сама тянусь к нему и стремительно сливая наши губы в поцелуи. «Ах ты, ублюдок!» Раздается до боли знакомый голос с террасы. Спустя долю секунды меня грубо выдёргивают из объятий Марка, а ему в челюсть летит мощный кулак моего старшего брата.